На той стороне сжимают мечи в руках разбойники. А страшновато им. Вон, как пальцы побелели. Зачем же сильно-то так? Рука пустанет. Ну, который тут из вас главарь? Руки всех троих почти синхронно указали на парня в кольчуге. Ага, значит, не ошибся я. Ставим себе плюсик. А вы кто такие будете? Молчание. Страшно? Не охота помирать. Или все дружно на тот свет собрались? Нет. Ну, хоть у кого-то голос прорезался. Ты что ли здесь самый сильный? Я, выдвинулся вперёд второй. А что? А сейчас махну рукой, и из вас троих решето сделают. А охота? Или пожить кто ещё хочет? Ну я хочу, набытился он. И что? На то, что надоело мне со всякими сосунками коренок скрещивать. Хочу настоящего бойца. Есть тут такой. Найдётся. Ослабился тот. А раз так, слушай сюда. Продержишься против меня 5 минут отпущу, и дружков твоих не тронем. Пусть идут. Как тебе уговор? Парень скинул на траву шапку, сверкнули на солнце рыжие, давно не мытые волосы. — А не боишься? — Кого? — Тех, что там сидели? Махнул я клинком в сторону, откуда пришел. — Так вон, последний из них на дереве висит. Или ты этих, в виду имея, что у дерева уселись, так и им жить осталось всего чуток. Как по вам стрельнут, так и им всем конец. Там тоже мои стрелки в засаде сидят. Я же вас тут уже 3 дня пасу. И на той стороне мои люди есть. Ну что, согласен? Не врёшь? Тебе много чести. Он мне добро улыбнулся и качнул мечом, предлагая схватку. Так, теперь бы только самому не облажаться. Кто его знает, каков он там мечник. Будем надеяться, что всяко похуже глагоря. А уж о некоторых приёмах современной рубки ты и милок и понятия не имеешь. Выпад! Быстрый ты парень. Мы пошли по кругу, прощупывая друг друга короткими быстрыми ударами, а рыжий всё смотрит на рунный клинок. Он в ножнах, и опознать нельзя. А что ж разбойник так на него уставился? Ага! Но он думает, что я двумя клинками могу работать, и ждет, когда я его выну. Не будем обманывать его ожиданий. Проходя мимо атамана, я наклонился и подхватил с травы его меч. Вжих! И перед рыжим нарисовался сверкающий веер, нарисованный двумя клинками. Красиво, но толку немного. Хотя на неподготовленного человека действует хорошо. Но он попятился. У тебя ещё есть 3 минуты. Блин, самому бы продержаться. Выпад. Неожиданно он ударил. Я еле закрылся. Выпад. Удар сверху. Ага, так ты этот удар для меня приберёг. Кабы не второй меч, мне было бы кисло. Ну, держи, родной. Оба меча в моих руках слились в сверкающий круг. Когда-то на киносъёмках мы умудрялись так крутить минут по 5. Выглядит эффектно и впечатляюще. Хоть траву подстригай. Я ей постриг. Взлетевшие вверх срубленные ветки и трава заставили Рыжего вскинуть меч для защиты. Бзень! И мой левый меч отбил его клинок ещё дальше. Так что он едва его не выпустил. А правый, описав полукруг, закачался напротив лица. — Ну, еще хочешь? — А у самого аж пот ручьем течет. Еле на ногах стою. Не физически устал. Нервы, будь им пусто. Рыжий разжал руку, его меч косо воткнулся в траву. — Нет, ты победил. — Но и ты тоже хорош. Я отошел в сторону и прислонился к дереву, чтобы скрыть предательскую дрожь в ногах. И что теперь? А ты не выстоял 5 минут, но дрался хорошо. Жало убивать такого бойца. Так что у тебя есть шанс задуматься. И у твоих друзей тоже. Я своё слово держу. Можешь уходить. Гарт, вонни. Не стреляйте по ним, ребята. Передайте остальным. Если все остальные уйдут тихо, не мешать. Мы можем уйти? Ну ты слышал мои слова? Да, и вы не будете нас преследовать? У вас есть 2 часа. Не бегайся, но если после этого кто-то из вас рыжий или вологавой. Я всё понял. Мы уйдём тихо и быстро. Вы вы похороните наших мёртвых. Не волнуйся за них. Подумай лучше о себе. Слева в кустах послышался треск. Бежало несколько человек. Охрана обоза дошло наконец. Пришлось подстегнуть разбойника. Я бы на твоём месте их не дожидался. У них может быть и иное мнение о вашей судьбе. Не все солдаты слушают только меня. Обозники мне не подчинены. Я всё понял. Мы уходим. Скажи, как твоё имя, солдат? Капралса Андер. Ещё что-то? Всё, мы уходим. Дружков своих с собой забери. Разбойники скрылись в лесу. Ещё через несколько секунд оттуда закричала какая-то лесная птица. Ещё раз ей ответили спереди и с противоположной стороны. Уходят. Вот обозники добегут до меня, тогда и посмотрим.